Датаграмотность и прескриптивный анализ. Прескриптивный или предписывающий анализ неизбежно требует, чтобы мы мыслили более технически, но не стоит думать, что этим всё и исчерпывается. Сейчас вы возразите: "А зачем тогда было писать, что датаграмотность это не технические навыки?" Вы что, хотели нас обмануть? Ни в коем случае. Датаграмотность не имеет отношения к технической стороне вопроса. Однако не забывайте о таких аспектах, как свободное владение данными и способность говорить на их языке. Работая с данными и результатами их анализа, люди применяют навыки датаграмотности. Им необходимо свободно ориентироваться в результатах предписывающей аналитики, а также делиться с другими полученными знаниями и сообщать о принятых решениях. Итак, что же такое прескриптивный анализ? Определение, сформулированное авторами одной статьи, приведено далее. Прескриптивная аналитика процесс анализа данных для составления рекомендаций по оптимизации бизнес-практик в соответствии с предсказанными результатами. Прескриптивная аналитика берёт то, что известно данные, изучает эти данные, чтобы понять, что может произойти, а затем предлагает наиболее подходящее руководство к действию. на основании строгого моделирования. Далее в статье говорится, что в рамках прескриптивной аналитики используются смоделированные структуры для предсказания результатов, а затем при помощи технологий машинного обучения, искусственного интеллекта, делового регламента, алгоритма деловых операций в рамках автоматизированной системы управления организацией и прочих алгоритмов проводятся симуляции различных подходов, соответствующих разным возможным результатам. После этого специалисты предлагают наилучшие варианты действий для оптимизации бизнес-процессов. Проще говоря, прескриптивная аналитика говорит нам, что должно произойти. Таким образом, мы видим, как на этом уровне анализа сочетаются различные навыки, технические и нет. Давайте начнём с технического аспекта. В сфере данных и дата-аналитики мы сталкиваемся с терминами, которые сейчас используются повсеместно и неизменно вызывают интерес. у широкой публики. Машинное обучение и искусственный интеллект в области прескриптивного анализа, потребность в технических специалистах очевидна. Они разбираются в программировании, обработке данных, статистике и других технологиях, связанных с данными. Умные машины и искусственный интеллект делают за человека большую часть работы. Мы не будем останавливаться на этом подробно, но не могут подменить его во всём. На выходе информацию всегда должен встречать человек, способный интерпретировать полученные результаты, применить их и использовать для обоснования решений. Примеры из реальной практики помогут нам лучше разобраться в этом вопросе. Пример 1. Медицинская диагностика. В медицинской сфере машинное обучение и искусственный интеллект расширяют возможности человека, повышая эффективность диагностики и лечения. Представьте, что вы врач, а рядом с вами компьютер, который способен быстро проанализировать обширную медицинскую историю пациента, наряду со всеми симптомами, текущим состоянием здоровья и так далее. Вы как врач хотите максимально эффективно помочь пациенту. Умные машины способны проделать массу работы, и искусственный интеллект позволяет вам как можно скорее поставить этому пациенту правильный диагноз и назначить самое подходящее лечение. То есть осуществить прескриптивный анализ. Представьте, например, что благодаря новым технологиям вы сможете диагностировать определённые типы рака задолго до того, как опухоль можно будет разглядеть на снимках, или открыть неизвестные способы лечения различных болезней. Медицина одна из тех сфер, где благодаря данным возможно огромное преобразование, и они происходят уже сегодня. Может возникнуть вопрос: А что делать со скептиками от медицины, врачами, медсёстрами и администраторами, которые не хотят идти по этому пути? Медицина, как и естественные науки в целом, постоянно развивается. 3000 лет кряду одной из самых распространённых медицинских практик было кровопускание, когда больному для облегчения состояния вскрывали вены, чтобы выпустить дурную кровь. Это, конечно, упрощённое описание. Но можете сами что-нибудь почитать об этом методе, если хотите. И из той же статьи мы узнаем, что кровопускание прекратили применять только в конце XIX века, то есть сравнительно недавно. Если бы не новые знания, данные, если хотите, врачи пускали бы нам кровь до сих пор, надеясь на лучшее. Не знаю, как вы, но лично я очень рад переменам. Пример второй. Продажа продукта Второй пример представляется мне весьма очевидным, но давайте всё-таки его рассмотрим. Это продажи продукта. Как вы думаете, много ли может дать прескриптивный анализ компаниям, которые хотят продать свой продукт, определить, какие продукты нужны потребителю и так далее? Если вы ответили, что очень много, то вы правы. Возьмём к примеру некоторые из наших любимых компаний. Хорошо, хорошо, из наиболее популярных Представьте себе, что вы работаете с данными и дата-аналитикой в Coca-Cola. Это один из наиболее узнаваемых брендов. Он часто попадает в десятку самых успешных брендов мира. Руководство Coca-Cola отлично разбирается в данных. Допустим, ваша задача определить три показателя: самые популярные вкусы газировки, где лучше всего продаётся продукция, где стоит запустить маркетинговые кампании для повышения продаж. Хотите ли вы собственна вручную перелопачивать все данные? Хотите ли вы поручить это машине, которая способна обучаться гораздо быстрее, чем вы? Простите, но это правда. Или искусственному интеллекту, который сам проанализирует все данные и поможет вам выбрать правильный курс. Лично я выбрал бы второе. Означает ли это, что техника никогда не ошибается? Нет, конечно. Но мы, обладая дата-грамотностью, всегда можем всё перепроверить и внести коррективы в наши планы другая организация, получающая огромную выгоду от прескриптивного анализа это Ford Motor Company. Какие модели и типы автомобилей стоит выпускать, основываясь на имеющихся данных? Какие характеристики стоит добавить? И, возможно, самое главное, как эти новые характеристики и другие изменения повлияют на безопасность? С помощью прескриптивных методов организация может работать со сложными данными и моделями, анализировать различные предполагаемые результаты и принимать верные решения при наличии уверенных в своей датаграмотности сотрудников. Последний пример, который мне хотелось бы привести это Disney, одна из моих любимых компаний. Disney довольно редко терпит неудачи с фильмами и сериалами, с парками, с товарами, Компания поставила себе на службу машинное обучение и искусственный интеллект, чтобы лучше понимать, какие товары пользуются наибольшим спросом, о чём должен быть следующий фильм, как ещё больше порадовать посетителей тематических парков. Disney прекрасно знает, чего хочет, и умные машины стали замечательным инструментом в его арсенале. Итак, прескриптивный анализ. Это очень мощный инструмент. Способность машин выполнять трудоёмкую работу с данными высвобождает время и силы сотрудников для других важных дел, где необходимо участие человека. Поэтому сотрудники должны обладать датаграмотностью, чтобы проверять и верно интерпретировать результаты, выданные компьютерами.